Грозный секач. Грозно выглядит секач, А когда он мчится вскачь, Всех охватывает страх. Вдруг поднимет на клыках. Даже маленькие свинки В столбик вытянули спинки И от стада ни на шаг Приказал им так вожак. Кабаны идут в дубраву. Будет пир у них на славу, Желудей не перечесть, До утра их можно есть.